Глава 3. Бутафория. Следующий день начался так же. Завтрак и движение по лесу. Довольно скоро впереди идущий поднял руку. Все замерли. Сергей подошел к дозорному. «Растяжка!» – почему-то шепотом сказал старлей Двинянов. Перед ним, поперек направления движения, на уровне середины голени от земли виднелась проволока, причем растяжка была поставлена недавно, поскольку проволока не успела покрыться даже налетом ржавчины. Сергей пошел по ходу проволоки. К дереву метрах в пяти оказалась привязана лимонка, довольно мощная оборонительная граната f 1 В глухом углу растяжку не поставят. Скорее всего, недалеко Бандеровский схрон. А растяжка — способ оповещения о появлении чужого. Ну что же, раз хотят, оповестим. Сергей передал по цепи. Пройти вперед сто метров и залечь, быть готовым к бою. А сам перекусил проволоку небольшими пассатижами, которые носил в Сидоре. Группа ушла вперед и залегла. Сергей же развязал бечевку, которой граната была привязана к дереву, нашел в десяти шагах ямку, скорее всего, это была старая борсущая нора. Он выдернул чеку, кинул гранату в ямку и бросился подальше. Ахнуло здорово, но осколки пошли вверх, только с деревьев листья осыпались. Сергей добежал до своей группы, шлепнулся на землю у дерева и передернул затвор автомата. Прошла минута, другая, десять, пятнадцать. Неужели он ошибся, сделал неправильные выводы? Лежащий справа, в трех метрах от него, капитан Рушайло прошептал «Командир, мелькает что-то впереди». И в самом деле между деревьями мелькали тени. Одна, другая, да их много, около взвода будет. Когда фигуры приблизились, стало заметно, на всех советская форма. Все чин-чином. Погоны, пилотки со звездочками, оружие наше, у большинства ППШ. «Свои», — облегченно выдохнул Рушайло и попытался пристать. «Лежать», — прошептал Сергей и громко скомандовал. «Огонь!» И сам первый нажал на спуск. Он провел стволом по мелькающим фигурам, сняв сразу двоих. После некоторой заминки остальные смерчевцы тоже начали стрелять. Почему заминка вышла, понятно, форма советская в заблуждение ввела. А секундочка промедления помогла противнику сохранить бойцов. С противоположной стороны тоже открыли огонь. Стреляли с обеих сторон экономно. Стрелки явно были людьми опытными. В перерыве между очередями с той стороны прокричали. «Мы из армии, сдавайтесь, сейчас придет подкрепление!» «Пароль скажи!» Спрятавшись за дерево, крикнул Сергей в ответ. Во время инструктажа на случай непредвиденных встреч Сергею сообщили пароль. Знали его только командиры групп. Но в ответ только стрельба. «Группа, закидать гранатами!» Смершевцы дружно метнули гранаты. Спустя несколько секунд после взрывов послышались стоны раненых. Группа Сергея снова открыла огонь. Не выдержав, противник начал отходить, причем отходить грамотно, пока одни отступали, другие прикрывали их огнем. По отступающим открыл огонь пулеметчик из группы Сергея. Но прицельной стрельбе мешали деревья. Пули с чмоканьем впивались в стволы деревьев, сбивая ветки. «Группа! Еще раз гранатами и сразу вперед!» – скомандовал Сергей. У позиции противника разом взорвались около полутора десятков гранат. Взлетела земля, деревья затянуло гарью и дымом. Смершевцы молча поднялись в атаку, а потом почти в упор открыли огонь. Пять человек из числа прикрывающих отход были убиты. «Группа, вперед! От противника не отставать! Уничтожить всех!» Сам Сергей быстро обыскал трупы. Документов, как он ожидал, ни у кого не было. А согласно приказу, те, кто в форме, должны иметь при себе личные документы. Форма, правда, на всех была советская, но вот сапоги немецкие, квадратными гвоздиками подбитые, и железных набоек нет. Сергей облегченно выдохнул. Все-таки враг. Мало ли, неразбериха произошла, на войне беспорядка всегда хватает. Цепь смешавцев медленно шла вперед. Умело шли, перебегая от дерева к дереву, укрываясь за толстыми вязами и тополями. Стреляли очередями, по два-три выстрела. Целились точно. Противник огрызался автоматным огнем и отходил, неся потери. В ближнем бою метров на 50-70 автомат хорош. Он обеспечивает высокую плотность огня, а на больших дистанциях попасть в цель можно только случайно. Выручил пулемет. Не зря приказал Сергей взять МГ-34. Хоть и тяжелая и неудобная в переноске железяка, но помогла здорово. Достал момент, когда в живых остался только один враг. «Обойти и постараться взять его живым», — скомандовал Сергей, «Остальным не дать поднять ему головы. Будет убегать, стреляйте по ногам». Кольцо Смершевцев сжималось. Бойцы стреляли по одетому в советскую форму врагу. Было видно, как пули взрывали землю рядом с его головой. Какое там убегать, когда ему пошевелиться, было невозможно. Один из бойцов Сергея подобрался сбоку, чтобы не попасть под огонь своих. «Прекратить стрельбу!» – скомандовал майор. Но парни, увидев Милащенко, сами уже прекратили стрельбу. Лейтенант броском подскочил к противнику и наставил на него автомат. «Шевельнешься, сука, застрелю!» К пленному подбежали двое офицеров. Живо заломили руки, сняли с него брючный ремень и связали. Чего-чего, а вязать смешавцы умели быстро и крепко, любым подручным материалом. Опыт был большой. Они поставили связанного на ноги, обыскали. Карманы пленного были пусты. Ни документов, ни даже патронов. Сергей подошел вместе с остальными. «Ламидзе, Двинянов, смотрите по сторонам!» Не хватало только, чтобы какой-нибудь отморозок, отбившийся от группы, полоснул по ним очередью. «Все живы?» Сергей заметил кровь на рукаве Милащенко. «Ранен?» Зацепило немного. «Рушайло, перевяжим!» Капитан вытащил из сидра прорезиненный индивидуальный перевязочный пакет и занялся перевязкой. «Ты кто такой?» Обратился к пленному Сергей. Анищенко, моя фамилия. Откуда?» «Из Харькова. Здесь как оказался?» «С вами, советскими воюю!» С вызовом ответил пленный. «Да это понятно. Откуда на тебе наша форма?» «Не знаю. друже, проводник нашел где-то. Велел всем переодеться. Говорил так, с подручнее. Грабить и убивать с подручнее, А население будет думать, что это наши войска бесчинствуют. Грабят, насилуют, убивают. Так? Так», — не нехотя выдавил пленный. «Еще в лесу бандиты есть? Мы не бандиты, мы против немцев и советов. Ты на вопрос ответь. А пошел бы ты краснозадый. Сам поищи. Лес большой. Может, найдешь. А может, на пулю нарвешься. Насчет меня еще неизвестно. А ты уже нарвался». Сергей вытащил из кобуры Вальтер и выстрелил пленному в лоб. Никто из его отряда брови не повел. Они в рейде. Пленный не даст свободы передвижения. Свяжет их по рукам и ногам. А отправлять пленного с конвоирами — слишком большая роскошь. Да и трибунал все равно приговорит пленного к повешению или расстрелу. Других мер к бандеровцам, захваченным с оружием, не применяли. Собаки — собачья смерть. Забрать патроны и харчи, если найдете. Смершевцы снимали подсумки с магазинами к немецким автоматам, если магазины были полными, и засовывали их в свои сидоры или за голенище сапог. С советскими ППШ такой фокус не проходил, к автомату прилагалось два круглых диска, и к другому автомату даже этого же завода они зачастую не подходили. Пунктуальные же немцы изготавливали оружие щепетильно точно, и магазины всегда подходили к любому другому автомату этой марки. После боя патронов оставалось мало, и трофейные боеприпасы пришлись как нельзя кстати. Тем более, что и у нашей, и у уничтоженной группы были и советские ППШ, и немецкие МП-40, правда в меньшем количестве. Только винтовочных патронов к пулемету не было, оставалась одна коробка с лентой на 100 патронов для одного короткого боя. Еды в вещмешках убитых не оказалось, но истощенными они не выглядели, из чего Сергей сделал вывод, в лесу есть схрон. База, на которой есть припасы. И не исключено, остались еще националисты. Судя по количеству убитых, схрон должен быть большим. Маскируют их бандеровцы умело, но волей-неволей у мест подхода к люкам вытаптывается трава. «Всем собраться», — отдал приказ Сергей. Группа собралась возле командира. «Сейчас рассыпаемся цепью. Дистанция между бойцами 10 метров. Смотреть под ноги. Не исключаю, что бандеровцы поставили еще растяжки». «Ищем схрон. Вероятно, недалеко. Уж больно быстро они после взрыва гранаты появились. На траву внимание обращайте, у люков она вытоптана будет. Ну и по сторонам поглядывайте, наверняка бандеровцы стрельбу слышали и сейчас на стороже». Они рассыпались цепью и медленно двинулись вперед. Пройти успели не более сотни метров, когда по цепи передали «Командира на левый фланг!». Сергей поднял руку и группа остановилась. Сам же Колесников направился на левый фланг. Старлей Гвоздев показал ему на едва заметную тропинку, и недалеко от нее пень. Другой бы внимания на него не обратил, мало ли в лесу пней. Только у этого отверстие сбоку было. Отдушина, из схрона. Молодец, Гвоздев, наблюдательный. Сергей подошел к пеньку, встал на колени и прижал ухо к отдушине. Вроде движение какое-то есть. Только где сам схрон? Сергей махнул рукой, подзывая группу. Ищите схрон, где-то недалеко должен быть люк. Лаз вниз. Вот отдушина. Он указал на пень. «Эх, сейчас бы туда Нептуна, вздохнул кто-то. «Сами бы вылезли, только успевает тепленькими брать». У Сергея в голове сразу мелькнула мысль. «Набери сухих веток и мха!» Приказу никто не удивился. Все, о чем просил Сергей, было ему подано. Он затолкал в отдушину ветки, сверху положил мох и черкнул зажигалкой. Сначала занялись ветки. Мох никак не загорался, но дымил изрядно. Чего Сергей добивался. Но дым шел наружу, а надо было, чтобы внутрь. Сергей снял сапог, приложил голенищем к отдушине и стал качать им, как кузничным кузнечным мехом. Прошла минута, две-пять, внезапно, в десятки метров откинулась крышка люка, прикрытая дерном. «Рядом будешь стоять, не заподозришь». Недолго думая, младший лейтенант Ковальчук сорвал с пояса гранату и закинул ее в схрон. Громыхнул взрыв. Из схрона вырвалось пламя, а из отдушины – тугая струя воздуха, дыма, каких-то опилок и мусора. Сталкивались уже смершевцы с такими случаями. Открывается люкс хрона или распахивается дверь блиндажа, и оттуда вылетает граната. Но теперь они действовали на опережение и бросили гранату первыми. Когда из хрона перестал валить дым, Сергей приказал двум офицерам спуститься и осмотреть бункер. Там могли остаться документы и раненые бандеровцы. Офицеры исчезли в темном зеве бункера. Прошло несколько минут. Смершевцы приводили в порядок одежду, снаряжали магазины. Вдруг под ногами вздыбилась земля, уши заложило от мощного взрыва. Никто не удержался на ногах, все попадали. Некоторые, те, кто был ближе к эпицентру взрыва, получили контузию. У людей из ушей текла кровь, и в первые минуты после взрыва они ничего не соображали. На месте бункера зияла огромная воронка, из склонов которой торчали куски бревен. На самом дне воронки курилась дымом одежда на оторванной ноге. Такого исхода никто не ожидал. Видимо, оставшиеся в живых после взрыва гранаты решили взорвать себя запасом взрывчатки вместе с супергруппой. Отряд в миг понес потери. Двое убиты, от них не осталось ничего, половина контужены. Продолжать рейд стало невозможным. Сергей получил только ушибы, и это можно было расценить как везение. Он, как командир группы, решил прекратить операцию и вернуться на базу. Добрый десяток офицеров нуждался в лечении и госпитале. «Кто не ранен? Оказать помощь товарищам!» Команда просто продублировала действия офицеров. Каждый из них уже побывал в боях и передрягах и теперь сноровисто бинтовал головы и ноги. «С раненых снять оружие и забрать себе. Каждый из уцелевших будет помогать раненому товарищу добраться до базы. Если потребуется отдых, сообщите, я пойду в передовом дозоре». Не дело командира идти впереди. При любой случайности группа может его лишиться, но выбора у Сергея не было. Сейчас он оставался самым опытным следопытом. На него ложилась большая нагрузка и ответственность. Стоит пропустить мину и не избежать новой трагедии. Сергей и так корил себя в душе, что послал двоих парней в схрон, фактически на смерть. Может, следовало забросать схрон гранатами? Не допустил ли он трагической ошибки? Теперь придется писать в окрсмерша рапорта о его решении и действиях группы. Как ни крути, спрос будет с него, как с командира. Да что там бумаги? Ребят не вернешь. Обида на происшедшее гладала душу. Сергей мотанул головой, отгоняя горькие мысли. Не время для переживаний. Надо оставшихся довести до базы и желательно без новых потерь. Они вышли на опушку леса, где еще совсем недавно увидели переодетых бандеровцев. Устроили скоты маскарад, развели бутафорию. Если бы не инструктаж в окр, Сергей подпустил бы бандеровцев поближе, и тогда они с близкого расстояния могли бы внезапно расстрелять всю его группу. Уберегла судьба. Сергей объявил привал. «Пусть отдохнут, перекусят». Сам же присел на траву и развернул карту. Надо было решить, как наиболее коротким путем добраться до крупного села, где должен быть телефон. К Сергею подошел Пахомов. «Разрешите обратиться». «Разрешаю. Садись». «Командир, не переживай. На их месте мог оказаться любой из нас. Это война». «Утешать пришел?» «Да нет. Я с предложением. Слушаю». «Все вместе долго выбираться будем. Колготно. Разреши, я один пойду. Доберусь до телефона, вызову помощь. Рискованно. Грохнут тебя в лесу. Еще один убитый на душу ляжет. И парни помощи не дождутся. Намного быстрее получится. Доберусь осторожно. На тропы выходить не буду. А мины и растяжки в основном на них и ставят. А я бегом. Я до войны бегал. Спортсменом. В Спартаке был». Сергей обдумал предложение лейтенанта. Здравый смысл в нем был. «Хорошо, лейтенант. Единственное, прошу тебя, осторожнее». «Не только за себя отвечаешь. За контуженных и покалеченных товарищей». «Так точно, товарищ майор. Разрешите идти?» «Сидор, сними и оставь. Легче бежать будет. А я присмотрю». «Ага, а то последние из украдут», — пошутил лейтенант. Через несколько минут он быстро исчез в лесу. Сергей захлопнул планшет с картой. Теперь оставалось только ждать. Он посмотрел на часы. Половина второго. Пока Пахомов доберется до села, дозвонится до отдела, пока доберутся машины. Пожалуй, что сегодня до вечера не успеют. Скорее всего, завтра утром прибудут. Сергей встал. Кроме раненых, все ко мне. Когда офицеры собрались, Сергей доложил о сложившейся обстановке. Машины будут не раньше утра. Назначаю караул. Менять друг друга будем каждые 4 часа. Свободным от караула заняться возведением шалашей для раненых. Ночи уже прохладные. Между деревьями сделали два больших шалаша, перекрыв их еловыми ветками. Хоть какое-то укрытие от ветра и ночной прохлады, даже от небольшого дождя. Потом развели костер, сварили немудреную похлебку из тушенки и американских крупинных консервантов. накормили раненых и поели сами. Ближе к ночи послышался звук моторов. Часовой подал сигнал тревоги. Прямо по луговине шли два грузовика ЗИС-5. Они пробуксовали на траве, но упрямо карабкались на небольшой пригорок. Захары, как их звали на фронте, отличались надежностью и хорошей проходимостью. Они еще не дошли до временной стоянки группы как открылась дверца, и на подножку встал Пахомов. Он размахивал рукой в приветствии. Сергей и офицеры удивились. Никто не ожидал грузовики к вечеру. Когда они подъехали, Пахомов спрыгнул с подножки. Лицо его сияло. «Товарищ майор, вот, помощь привел». «Молодец». Сергей повернулся к офицерам. «Грузите раненых. Пахомов, ты как ухитрился». «Повезло. Лошадь в деревне на время взял». Сергей вскинулся. «Ты что, в своем уме? Под трибунал попасть можешь». «Зачем же? Я расписку написал. Все, честь по чести. Завтра верну». «Ну-ну». Погрузку раненых закончили. Сергей распределил офицеров по машинам. По ночам передвигаться по лесу было не просто рискованно, а чрезвычайно опасно. Стреляли по фарам, по кабинам, а когда грузовик терял ход, бандеровцы расправлялись с пассажирами. Сергей наказал водителям. «Будут стрелять, пригибайтесь, но не останавливайтесь». «Знаем, товарищ командир, не в первый раз». Машины двинулись назад. На неровном качковатом лугу их немилосердно трясло, и раненые стонали от боли. Но выбора не было, необходимо было убраться из леса как можно скорее. Вскоре выбрались на дорогу, тут же получше стало. Ехали по своим же следам, хорошо видимым на пыльной дороге при свете фар. Офицеры, которые не пострадали при взрыве бункера, сидели по углам кузовов, держа оружие наготове. К облегчению Сергея до города они добрались без приключений. Немедленно ни, ни минуты машины направились к госпиталю. Офицеры помогли выгрузить раненых, занесли их в сортировочное отделение. Потом забрали свои вещи, мешки оружие и выдвинулись на базу. Улицы были пустынны и темны, освещение не работало, действовал комендантский час. В казарме все повалились на кровати, едва стянув сапоги. За рейд было пройдено много километров, и хотя он был коротким, все вымотались. Сергей представил, как они пешком, да с и контуженными до сих пор шли бы по лесу, и его передернуло. «Молодец, Пахомов. Надо будет отметить в рапорте». Утром после умывания и скудного завтрака из запасов Сергей приказал офицерам привести себя в порядок, а сам отправился в окр. Надо было доложить о неудаче, написать рапорты и объяснительные. С тяжелым сердцем Сергей зашел в отдел СМЕРШа. встречу ему попался полковник Глина. «А, Колесников, заходи. Что-то ты быстро из рейда вернулся. «Беда у нас, товарищ полковник». Нашли схрон, закинули в люк гранату. После взрыва я послал двух офицеров бункер проверить. Да, видно, из бандеровцев кто-то в живых остался. Взорвали они и себя, и моих людей. Видно, взрывчатки много у них оказалось. Половина личного состава группы, которые наверху стояли, оказались ранены и контужены. Они этой ночью в госпиталь были доставлены, а восемь человек на базе. Да, полковник посерьезнел. А что удалось сделать? Около взвода бандеровцев уничтожили. Они в советскую форму одеты были. «Да? Покажи на карте, где?» «Твои вины не усматриваю. А что потери, так мы на войне. Главное, людей потерял не из-за ошибок или разгильдяйства. Сейчас с тобой на базу следователь поедет, личный состав группы опросит». На меня уже дело завести успели?» – удивился Сергей. «Нет, но все твои действия должны быть подтверждены. Если все было так, как ты излагаешь, то обойдется». Скажу по секрету, ушло в леса четыре группы, в разные квадраты. Одна погибла на второй день полностью, вторая вчера вернулась шесть убитых и тяжело раненых. От третьей группы пока сообщений нет, так что у тебя еще не самый плохой расклад. Следователь оказался парнем въедливым. Он дотошно расспрашивал членов группы об их действиях, занося их показания в бумаге. Особенно интересовали его приказы Колесникова. Вызывали в комнату следователя по одному. Когда офицеры поняли, что происходит неладное, вроде как все вопросы с каким-то сомнительным подтекстом, они подошли к Сергею. «Командир, что происходит?» «Мы понимаем, после зачистки положено рапорт писать, но по всему, похоже, тебя виноватым хотят сделать за взрыв бункера. Начальство разбирается». «Ага, знаем мы их. Они все неудачи и потери свалят на тех, кто на земле. В штабе сидеть проще». «Бунт на корабле?» — усмехнулся Сергей. «Не будем спешить с выводами, наберемся терпения». «Командир, мы не первый день в смеше. Каждый боевые награды имеет. Разных начальников видели. Ты хорошо группу вел, и в гибели офицеров нет твоей вины. Ребят, конечно, жалко, но ведь войны без потерь не бывает. За поддержку, парни, спасибо. Но мы военнослужащие. Решения не на собраниях принимаются, и вы это сами знаете. Будем ждать». Два дня группа отдыхала, а Сергей маялся в неизвестности. На третий день его вызвали в ОКР. Сергей зашел к полковнику, доложил о прибытии. «Пойдем», — коротко бросил Глина. Сергей шел за полковником и гадал, куда идут. Оказалось, к начальнику, генерал-майору Осетрову. «Здравия желаю, товарищ генерал», — отчеканили оба. «Садись, Израиль лич. Полковник уселся на стул, положил на стол перед генералом пачку бумаг. «Бумаги следователя и моя докладная», — догадался Сергей. Он стоял на вытяжку. Генерал-майор окинул его взглядом. «Так это и есть майор Колесников?» «Так точно. Что по нему?» Теперь вопрос генерала относился уже к глине. «Личной вины командира группы не усматриваю», – коротко доложил полковник. «Тогда отправляйте с группой на зачистку. Удачи тебе, майор». Генерал вышел из-за стола и, подойдя к Сергею, пожал ему руку. Сергей покинул кабинет начальства, а с ощущением, что он как будто бы сбросил с плеч тяжкий груз. Вины за собой он и раньше не чувствовал. Но ведь не он решает. Начальство. Он дождался, когда из кабинета генерала выйдет полковник. «Пойдем ко мне в кабинет». В кабинете полковник продолжил. Назначаешься командиром группы. Пополнение из офицеров прибудет сегодня и завтра. Действовать будете в этом квадрате. Полковник подошел к карте, висевшей на стене за шторкой. Откинул ее и обвел карандашом район действий группы. До определенного места вас заставят на машинах, а дальше уже сами. С вами пойдет радист. Какие-нибудь выводы из предыдущего рейда сделал? Жестче действовать, гранат не жалеть. Молодец, что понял. Новые условия. Я никогда раньше со схронами не сталкивался. Опыта нет, да и националисты хуже немцев. Те в безвыходном положении сдаются, а эти или пули себе в висок пускают, или подрываются. Упертые. Верное словечко подобрал. Удачи! Сергей откозырял и вышел. На душе было легко, можно сказать, пела душа. Вроде впереди реет по лесам, и неизвестно еще, как все повернется, а настроение хорошее. На базе офицеры его группы, увидев Сергея, сразу стремились к нему с вопросами: Ну как там? Обошлось бумагами, даже не наказали. «Поздравляем, командир!» Они жали Сергею руку и хлопали его по плечам. Другой бы за панибратство счел. Все-таки они подчиненные, младшие по званию и возрасту. А Сергей доволен был. Стало быть, признала его группа, переживали за него. А ведь он сперва строг с офицерами был, потому как уберечь их жизни хотел. Ближе к вечеру начало прибывать пополнение. Офицеры смеша, прикомандированной командированной группе. Они передевались, получали оружие. Сергей попросил у снабженца пару ящиков гранат и несколько дымовых шашек. «Зачем столько гранат? Вы что, товарищ майор, рыбу глушить надумали?» «Именно. В схронах». Офицеры прибывали и на следующий день. Группа разрослась до 25 человек. После бесед с вновь прибывшими, Сергей понял, его группу пополнили офицеры из групп, понесших потери и расформированных. Офицеры, ранее побывавшие с Сергеем в рейде, экипировались уже со знанием дела. Они взяли телогрейки, чтобы не мерзнуть по ночам, и ножи в ножнах. Вечером подошли два грузовика, и с ними прибыл радист, совсем молоденький ефрейтор. Он бережно поставил рацию на стол, вытянулся по стойке смирно и доложил о своем прибытии. «Вольно, иди в коптерку, подбери себе гражданскую одежду, автомат оставь, возьми только пистолет. Пешком много ходить придется, а у тебя рация тяжелая». «Есть». Сергей построил группу. «Все готовы?» «Так точно». «Попрыгали». На этот раз обошлось без шуток и подготовились основательнее. Ни у кого ничего не стучало, не бренчало. Предыдущий опыт пошел на пользу. «Пахомов!» «Я!» «С нами будет радист. Поручаю его тебе. Береги, как зеницу ока, чтобы бегать больше не пришлось. Кстати, коня вернул?» «Обежайте, товарищ майор, на следующий же день». «Тогда по машинам». Часа два ехали по ухабистому грейдеру, потом машины остановились. «Приказано высадить здесь, товарищ майор», извиняющимся тоном произнес усатый в годах водитель. «И за это спасибо». Группа покинула машины и углубилась в лес. Далеко от дороги они не отходили, опасаясь наткнуться на мины или растяжки. Утром, после завтрака, группа двинулась вглубь леса. После двух часов входа наткнулась на место бывшего боя. Сначала все почувствовали запах тления. Офицеры закрутили головами. Сергей послюнялил палец и поднял его вверх, пытаясь определить, откуда дует ветер. Группа повернула влево, и офицеры увидели трупы. Много. Все были в гражданской одежде, только на одном трупе был немецкий мундир без погон. К Сергею подошел офицер из пополнения. Товарищ майор, здесь бандеровцы и наши, из СМЕРШа. Откуда знаешь? Я одного убитого опознал. Вместе с ним в Куйбышеве учился. Он в другой группе в рейд уходил. Сергей вспомнил, что полковник Глина говорил об одной невернувшейся группе. Так вот, почему она не вернулась. Наткнулась на большую группу бандеровцев и вся полегла. Сергей нашел на карте и отметил карандашом место гибели группы. Разворачивая рацию», — приказал он радисту. О таких происшествиях следовало сообщать начальству. Надо было забрать и похоронить офицеров, чтобы они не числились без вести пропавшими. «Есть связь», — доложил Ефрейтор. «Передавай. В квадрате 2617 обнаружена погибшая группа СМЕРШа. Один из офицеров опознан сослуживцем. Передают ответ. Высылают два грузовика за телами и отделение солдат. Просят выслать на дорогу встречающего и обеспечить охрану». «Понял, принято. Конец связи». Сергей сориентировался по карте. Выходило, что ближайшая дорога та, по которой они приехали сюда. А ведь дальше они шли по лесу и грунтовок не встречали. Если трупы погибших к дороге носить, дня мало будет, и по лесу грузовики не проедут. Едва начавшись, рейд застопорился, но выбирать не приходилось. Всех погибших офицеров надо было опознать, похоронить по-людски, не здесь же в лесу, и разослать похоронки. Сергей направил к дороге двух подчиненных. Пока они доберутся, грузовики успеют подойти. «Располагаемся здесь. Привал», — отдал приказ Сергей. «Будем ждать грузовики». Группа расположилась в сотне метрах от поля боя. Рядом находиться было невозможно. Уж больно воздух был насыщен миазмами. Машины пришли с опозданием. А может быть, шли от дороги долго. Поплутали немного. Вместе с его офицерами и присланными солдатами явился незнакомый старший лейтенант. Его проводили к Сергею. «Старший лейтенант Корзун прибыл для опознания погибших». И добавил тише. «Я отправлял группу. Всех знаю в лицо». Давай, старлей, а то скоро темнеть начнет. Старлея из окор отвели к месту боя. Он опознал всех 16 погибших, остальные были убитыми бандеровцами. Пока шло опознание, солдаты рубили и обтесывали ответок веток жерди. На них, по двое, начали уносить к дороге тела убитых. Старлей снял с пояса фляжку. Сам на задание готовил, экипировал и отправлял. Давай, командир, помянем ребят. Молодые все же. Жалко, им бы жить дожить. Да Они выпили из кружек, не чокаясь. По сути, если бы группа Сергея прошла немного в стороне, сгнили бы ребята в безвестности. По причине наступления темноты переноску тел отложили до утра. На следующий день к 10 утра погрузка была уже закончена. Погибших уложили в кузова грузовиков вместе с их оружием. Солдаты из старлей уехали. Настроение у группы было нерадостное, скорее даже немного подавленное. Сергей сам обошел поле боя и посчитал оставшиеся трупы. Многовато их было, 40 убитых бандеровцев. И везде гильзы, много гильз. До гранат дело не дошло, они все остались висеть на поясах. Скоротечный бой был, близко сошлись, едва не в рукопашную. Сергей вернулся к группе. Лучшее средство от хандры и уныния, физическая работа. Группа, приготовиться к движению, дозорным Рушайло. Есть. Капитан ушел вперед, за ним цепочкой группа. Сергей и радист шли в середине цепочки. Продвигались осторожно. По лесам обретались многочисленные бандеровские банды. Это они 40 человек убитыми потеряли. А ведь наверняка еще раненые были, которые сейчас где-то в бункерах отлеживаются вместе с уцелевшими. Тогда по всем прикидкам выходит рота. Дозорный подал знак, и цепочка остановилась. «Командира в голову!» Передали команду по цепи. Оставив радиста, Сергей поспешил к Рушайло. «Командир, смотри!» Глазастый дозорный усмотрел примятую траву. Полностью выпрямиться она не успела, и людей прошло ни один и не ни два, никак не меньше десятка. «Идем следом. Только под ноги смотри. Они могли растяжку поставить». Сергей махнул рукой, и группа двинулась по следу. Майор шел и гадал, это та самая группа бандеровцев, что на группу СМЕРШа напала, или другая. Через полчаса дозорный поднял руку. Сергей шел в цепочке первым. Он подошел к Рушайло. «Дымком тянет командир. Не чуешь?» Сергей принюхался. Вроде никакого запаха он не почувствовал, но вот повеяло легким дуновением ветерка, и он донес слабый запах дыма. «Командир, еду готовят», — высказал своё мнение Рушайло. «Или буржуйка в бункере», — дополнил Сергей. Он вернулся к группе. «Десять человек вправо от дозорного, десять влево, Идем цепью, дистанция 5 метров. Смотреть в оба, под ноги в том числе, дымок чувствуется, ищите бункер или костер. Группа рассыпалась и заняла боевой порядок. Взвели затворы, сняли с предохранителей. Запах дыма ощущался все явственнее. Один из офицеров поднял руку. Мягким, неслышным шагом к нему подошел Сергей. «Вот он!» — шепотом сказал офицер из новичков. И в самом деле из земли торчала извилистая труба. Из нее вился дымок. Сергей созвал бойцов условным знаком. «Впереди бункер. Отойти на полсотни шагов. Смотреть в оба». Бойцы разошлись и залегли в траву лицом к трубе, образовав кольцо. У бункера должен быть выход, иногда бывал запасной. Искать их задача сложная. Цель их группы уничтожить бандеровцев, а не взять их в плен. Поэтому Сергей решил поступить проще. Он подскочил к трубе, сорвал чеку с гранаты и бросил ее в отверстие. Сам же отбежал подальше. Раздался приглушенный взрыв. В нескольких шагах от него подпрыгнул кусок дерна. Из-под него начал сочиться дым. Вот он, замаскированный лаз. А ведь рядом цепь бойцов проходила, и никто его не обнаружил. Сергей ножом подцепил дерн и отбросил пласт в сторону. В углублении на земле обнаружился сам люк. Деревянный, без ручки. Скорее всего, запасной, который можно было открыть только изнутри. Слева, за развороченной трубой, раздалась длинная автоматная очередь. «Командир, из люка вылезти пытались, так что мы их успокоили», — крикнул кто-то из офицеров. Через несколько минут снизу в крышку люка раздался стук. И она приоткрылась. Сергей тут же сорвал с пояса гранату, зубами выдернул чеку и бросил гранату в образовавшуюся щель. Сам успел отползти на несколько метров. Вдохнула жарким пламенем. Крышку люка сорвало и из отверстия повалил дым. Сергей сорвал с пояса последнюю f 1 и закинул ее в люк. Раздался еще один взрыв. Теперь в подземном помещении должны быть только мертвые. После взрыва лимонки вокруг образуется сплошная стена поражения. «Двинянов, будь у люка, чтобы ни одна сволочь не выбралась. Если услышишь движение, сразу бросай гранату». «Есть». Сергей перебежал к другому лазу. «Что тут вас?» «Пока тихо. Пытались крышку поднять, но мы их из автомата». «Гранату бы туда. Они люк за собой закрыли». «Понятно». Бандеровцев следовало выкурить из хрона. Сергей брал с собой две дымовые шашки и сейчас решил применить их. Для этого, как нельзя кстати, подходила печная труба. И ничего, что туда уже была брошена граната. Буржуйку гранатой разворотила, и дым быстрее подействует. Сергей поджег коротенький Бигфорда в шнур, выждал несколько секунд и опустил дымовую шашку в трубу. Вскоре из трубы повалил густой дым. Затем он стал выходить из обоих люков. Стало слышно, что в бункере кто-то насадно кашляет. «Внимание, приготовить гранаты. Как люк откроется, сразу бросать», — скомандовал Сергей. Усидеть в густо задымленном схроне без противогаза было просто немыслимо, и ауновцы решили выбираться, причем сразу в оба лаза. Сначала у запасного люка хлопнул выстрел, затем взорвалась граната. Тут же откинулся основной люк, и двое офицеров СМЕРШа немедленно метнули гранаты в образовавшиеся отверстия. Почти одновременно, с разницей в полсекунды, громыхнули два взрыва. Вверх полетели щепки, тряпье и земля. Когда дым от гранат начал рассеиваться, Сергей приказал бросить еще одну гранату. Рвануло еще раз. Сергей не торопился послать в бункер своих людей. Если кто-то и уцелел, он должен задохнуться в дыму. Дым от дымовой шашки тяжелый, понизу идет. Потихоньку он заполнит весь схрон, все его закоулки. Внизу, в схроне, приглушенный землей, хлопнул выстрел. За ним другой. «Застрелились бандеровцы», — прокомментировал выстрелы Милащенко. Подождем, пока дым выветрится. Ждать пришлось около часа. Дымовая шашка давно прогорела, а дым все еще лениво выползал из обоих люков. Был бы противогаз, можно было обследовать бункер, но его никто не взял. Сергей решил бункер не обследовать, не рисковать жизнью подчиненных. «У кого взрывчатка?» «У меня», — отозвал Соломидзе. «Подрывай бункер». «Свежий пару толовых шашек и через трубу вниз». Ломидзе ловко, как сапёр, связал две 200-граммовые толовые шашки, вставил в одну из них детонатор, подсоединил небольшой кусок бигфордового шнура, немецкого, в тройной оплётке, и поджог. Сунул связку в трубу. «Отходи подальше», — скомандовал он. Лимонка граната сильная, но в ней всего 50 граммов тротила, а вниз в бункер полетело 400 граммов тола. Сила взрыва в закрытом помещении увеличивается. Через несколько секунд раздался приглушённый взрыв, волной сорвав накату бункера и образовав яму. «Ну все, с одним гнездом покончено», — удовлетворенно сказал капитан Рушайло. Сергей отметил на карте место разрушенного схрона. «Всегда бы так. Бункер и националисты уничтожены, а со своей стороны потерь нет». После уничтожения боевиков из схрона настроение у бойцов группы поднялось, они начали шутить. После тягостного зрелища погибшей смешевской группы просто необходимо было поднять боевой дух и настрой бойцов. И победа, пусть и маленькая, была крайне необходима. И для командира в рейде следить за моральным состоянием подчиненных – первейшее дело, как и за их здоровьем. Натер боец кровавую мозоль неправильно намотанной портянкой или тесной обувью, и он может сорвать выполнение задания. Мелочь, которая способна вылиться в крупные неприятности. Слава богу, у них в группе офицеры уже с боевым опытом, с подготовкой, умеют стрелять, а уж про портянки и говорить не приходится. Отряд проверил экипировку, снарядил магазины и выступил в путь. У Сергея было определенное задание – обследовать заданный квадрат, а уж маршрут он волен выбирать сам. Район поиска велик, а задача одна – уничтожить бандеровцев или просто бандитов, встретившихся в лесу. И снова пеший переход. Они вышли к ручью, напились, наполнили фляжки и отошли совсем недалеко, как услышали ожесточенную винтовочную и автоматную стрельбу. Сергей остановил отряд и сориентировался по карте. Вот ручей, где они только что были и до границы отведенного им квадрата еще далеко. Наших здесь быть не должно, но ведь ясно, что кто-то ведет перестрелку». И Сергей сделал предположение, оказавшееся впоследствии неправильным. «Националисты напали на наших военных. Судя по карте, недалеко грунтовая дорога. Значит, надо идти на помощь». Группа перешла на бег. Впереди сам Сергей. Главное не проглядеть под ногами мину или растяжку. Но, бог миловал, пронесло. Они выбрались на опушку леса, и Сергей дал сигнал остановиться. Перед ними был неширокий луг, на обеих его сторонах виднелись люди, стрелявшие друг в друга. Самым страшным было то, что обе стороны были одеты в самую разную одежду, от цивильной до немецкой формы без погон. «Капитан, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Сергей Рушайло. «Пока ничего, но со стороны, похоже, две банды друг с другом счеты сводят». Оба враждующих отряда были многочисленны, около роты каждой. И сколько Сергей не наблюдал, он не мог уяснить для себя, кто из них кто. Но если одни бандеровцы, то вторые кто? Наша группа. Район действий не тот, да и много их для группы СМЕРШа. Насколько Сергей знал, группы их ведомства были невелики и мобильны. Может, украинские партизаны? Националисты вели борьбу со всеми. С немцами, с польскими подпольными отрядами, причем как прокоммунистической армией Людовой, так и управляемой из Лондона армией Краевой. С украинскими партизанами, с советскими войсками. В общем, выходило, что со всеми, даже с собственным народом. Чтобы не совершить роковой ошибки, Сергей послал по два человека на разведку. Пусть подберутся, насколько возможно, поближе и посмотрят. Когда разведчики ушли, Колесников связался с окропорацией и получил обескураживающий ответ. Наших групп, ровно как и партизан, в квадрате быть не должно. Вот те и раз. Оставалось ждать возвращения разведки. Вскоре вернулись первые двое. Слева одна из бандеровцы. Нам удалось подобраться к одному из убитых. У него на немецкой форме форменной кепе украинский тризуб. Трезубец был отличительным знаком УПА – украинской повстанческой армии. И отряд мог возглавляться одним из украинских командиров, тем же Василием Ивахивом или Дмитром Клячнивским или Василием Куком. В основном у них были крупные соединения, до батальона. Немного погодя пришла другая пара разведчиков. «Командир, справа на той стороне луга – поляки». Говорят по-польски, знаков различия нет, но из армии Людовой они или из армии Краевой разобраться невозможно. Хотели языка взять, да их слишком много, незаметно не получится. Узнав о противодействующих группах, Сергей задумался, бандеровцы враги, это понятно, а вторые? После так называемой «волынской резни», когда бандеровцы уничтожали мирных польских жителей, не хуже немецких зондеркоманд, поляки из обеих польских подпольных армий на дух не переносили украинских националистов всех мастей и при любой возможности сражались с ними. Был вариант не ввязываться в бой, понаблюдать со стороны и на стадии развязки ударить в тыл победителю. А если, им окажется союзник, армия людова. Или уйти совсем по-тихому, по-английски, не прощаясь, потому как обе стороны не подозревали о наличии рядом третьей силы. Но нет, он имеет задание выявлять и уничтожать бандеровцев. Стало быть, надо воевать. И лучше всего одной части группы зайти к бандеровцам в тыл, а другой ударить с фланга. Спереди у бандеровцев поляки. Таким образом, с трех сторон по ним будут вести огонь на поражение. Почти колечко получается. И Сергей отдал команду. «Капитан Рушайло, бери 10 человек, обойди бандеровцев с тыла. Как будешь готов, открывай огонь, а мы поддержим вас отсюда, с фланга. Приказ понятен?» «Понятен, командир». Рушайло отобрал людей и по лесу увел их влево, обходя бандеровцев. «Приготовиться к бою», – скомандовал майор. «Как только наши в тылу бандеровцев откроют огонь, мы поддержим их отсюда, пулеметчика в центр». К Сергею подошел один из новичков. Товарищ майор, я до смерти снайпером был, а разрешите мне на дерево взобраться, оттуда обзор лучше. Валяй, только не свались раньше времени. Сергей подтянулся за ветку и уселся на развилку, на крепкий сук. Хоть и невелика высота, метр два, а видно не в пример лучше. И группа его видна. Скрываясь в высокой траве, они ползли по лугу, обходя бандеровцев сзади. Залегли умело, прикрываясь телами погибших националистов. Молодец Уршайло, грамотно, прошептал Сергей. В это время притихшие было поляки открыли пулеметную стрельбу. И в этот момент вступила в действие группа Рушайла. Сначала заработал ручной пулемет, потом его поддержали автоматы. Националисты, не ожидая удара сзади, заметались по лугу. «Огонь!» — приказал Сергей и спрыгнул с дерева.